Глава 20. Возвращение действительно не работало. Сколько я не активировал дарованную духом-хранителем способность, ничего не происходило. Рядом с порталом демонов или точкой силы зверя, я так и не понял, что конкретно влияет на способности этого мира, все отключилось. Так что мне оставалось лишь радоваться тому, что основные события происходят в стороне от меня и наслаждаться эпической битвой между двумя титанами. О том, чтобы убраться отсюда хотя бы ползком, я уже не думал. Почему? Да потому что демон подготовил плацдарм для битвы, в очередной раз окутав все пространство своей темной липкой слизью. Очищения у меня уже не было. Я как лежал на животе с повернутой головой, так и остался лежать, наполовину покрывшись смертоносной сущностью. Тело онемело, и я не понимал, каким образом организм продолжает бороться за жизнь. Умирать он явно не собирался. Дуджи-зверя начала на правах первого появившегося на этой планете монстра. Мощная струя драконьего пламени полетела в демона, выжигая все на своем пути. Стоит заметить, что к этому моменту тварь Башорга успела протащить в наш мир вторую лапу, которая и закрылась от огня как щитом. Я ожидал, что пламя не заметит преграду и сделает в ней огромную дырку, но демон явно относился к числу не самых простых созданий. Он не только умудрился заблокировать удар, но и нанес свой. Пока одна лапа защищала от пламени, вторая сформировала похожий на сгусток тьмы шар и запустила его в дракона. Удар оказался чудовищным. Дочь зверя отлетела метров на 100, что вновь пошло мне на пользу. Когда дракон издал душераздирающий рев, выворачивающий тело наизнанку, расстояние между нами помогло мне выжить. Правда, непонятно как, но я ощутил, что по онемевшему лицу начали скатываться капли. Пот? Кровь? Проверить я не мог. Да и не хотел. Первый раунд оказался за демоном, но сдаваться дракон не собирался. В очередной раз истошно крикнув, дочь зверя призвала на помощь всю явившуюся с ней армию. Целая свора дракончиков ринулась на вползающую в наш мир тварь. Они плевались огнем, кусались, жалили, царапали. Какое-то время ничего не происходило. Под ударами демона-тваря-зверя дохли десятками, но постепенно движение представителя башорга стали замедляться. В сторону начали отлетать целые куски демонической плоти, отгрызаемые мелкими дракончиками. И именно этот момент дочь зверя посчитала наиболее удачным, чтобы атаковать еще раз. Демон не успел прикрыться, и мощный столб пламени ударил прямо в грудь противника. От раздавшегося крика я на какое-то время потерял сознание. Наверное, если бы я не был приклеен, меня отнесло бы в сторону, как всех мелких дракончиков. А так я остался на месте. И когда вернул способность нормально воспринимать действительность, успел увидеть результат выстрела». В груди демона образовалась огромная сквозная дыра, что начала медленно затягиваться. Дочь зверя, по всей видимости, вложила в удар все свои силы, так как вместо того, чтобы ринуться добивать противника, она осталась на месте. Хотя спустя пару мгновений стало понятно, почему она так поступила. В бой вступили двое старших демонов-магов. Каждый из них был не страшному монстру, но вдвоем, тем более против раненого дракона, они уже могли натворить бед. Чем, собственно, и занимались Дочь зверя хотела ринуться к своему основному врагу Но потратила несколько драгоценных мгновений, чтобы размазать по камням двух противников помельче Это для меня старшие демоны являлись чем-то невообразимым Против дракона они ничего не могли сделать, только задержать Но именно эти мгновения хватило главному демону на то, чтобы зарастить дыру в груди и встретить дочь зверя во всеоружии Очередной столб пламени был принят на раскрытую ладонь, а затем произошло то, что стало для меня достаточно большим шоком. Демон выбрался в наш мир целиком. Пространство содрогнулось. Казалось, сама планета завопила, когда на нее вступило чудовище. Размерами оно значительно превосходило все, что я видел раньше. Разве что Башор, вторгшийся в мой прошлый мир, мог поспорить с одним из своих отпрысков размерами. Раздался страшный хруст, когда демон начал вставлять свои кости обратно и принимать привычную для себя форму. Дочь зверя вильнула хвостом, желая подрубить ноги противника, но тот спокойно выдержал удар. Мало того, лапа успела вцепиться в гибкое тело и начала подтягивать дракона ближе. Какой бы чудовищно мощной ни была дочь зверя, противиться воле одного из сильнейших существ этой вселенной она оказалась неспособна. В том, что явившийся демон явно относится к высшей иерархии Башорга, сомнений у меня не было. Когти дракона оставляли глубокие борозды на камнях, но все это оказалось бессмысленным. Через несколько мгновений он оказался в объятиях своего противника. И тогда дочь зверя заорала. «На какое-то время я в очередной раз утратил способность воспринимать окружающий мир, так что самое главное я упустил». Когда кровавая пелена спала и пространство вновь обрело краски, мне достались лишь отголоски того, что произошло. Повсюду валялись дракончики. Ринувшись на помощь своей госпоже, они довольно быстро подохли. Демону даже отвлекаться на них не пришлось. Все основное сделало смертельная аура. Сам же он не отвлекался от главного пиршества в своей жизни. Он пожирал дочь зверя. Не просто выпил ее сущность, но еще и тело грыз, игнорируя крепкую чешую. То, что невозможно пробить ни одним оружием нашего мира, с легкостью перекусывалось и перемалывалось черными зубами. У меня не было сомнений, что я следующий. Эта тварь не постесняется потратить какое-то время, чтобы добраться до такой мелкой букашки, как я. Сбежать-то мне некуда. И тогда я решился на последнюю в своей жизни атаку. И «Если умирать, то сражаясь, даже будучи приклеенным к камням». «Атаковать самого демона я не стал. Какой в этом смысл, если даже драконье пламя не смогло навредить этому гаду? Однако у меня имело в запасе средство, которое уже показало свою эффективность. «Очищение не наносило прямого вреда демону, но знатно доставляло ему неприятностей. Возможно, сработает и сейчас». «Даже если меня сожрут, останусь неприятным воспоминанием, хотя бы на несколько мгновений». Вот только основная проблема заключалась в том, что очищение больше не было в оперативке. Пришлось формировать эту конструкцию с нуля. Линии привычно ложились одна на другую, но в какой-то момент я остановился. Конструкция, которую я формировал, Работала на незначительном радиусе. Обычно этого оказывалось достаточно, но сейчас мне хотелось зацепить как можно больше демонической сущности. Закопавшись в изменениях, я едва не упустил тот момент, когда от дочери зверя осталось лишь воспоминание. Огромное тело дракона полностью поместилось в бездонной глотке демона. Как я и предсказывал, демон обернулся в мою сторону и, как мне кажется, даже ухмыльнулся. Он простер руки, желая высосать из меня сущность, но кристалл богуша вновь меня защитил. Правда, я едва не потерял концентрацию и не упустил все линии, что так долго формировал. Демон повторил атаку, но она вновь не принесла результата. Даже скорее помогла мне собраться и, наконец, закончить измененное плетение. Теперь очищение накрывало сразу сотню метров. Правда, и на это требовалось на несколько порядков больше. «Вся, что имелась сейчас в моем распоряжении». Жадничать и оставлять что-то на потом я не стал. Кристалл богуша не отвечал, замкнувшись от чужого влияния, так что рассчитывать я мог только на свои резервы. Огромный демон понял, что происходит что-то непонятное и решил лично разобраться, что конкретно. Каждый шаг твари заставлял дрожать землю, но сбить меня с концентрации уже никто не мог. Влив всю ману в сформированный контур, я опустил его на землю вокруг себя с нескрываемым злорадством. «Да, сейчас я умру, но сделаю это красиво!» Крик, огласивший пространство, стал музыкой для моих ушей. Пространство вновь поплыло. Но либо я уже начал привыкать к таким взрывам ярости, либо крик боли разительно отличался по своей степени влияния от боевого клича. В любом случае, я не потерял сознание, продолжая контролировать ситуацию». Огромный темный шар вкачал в себя всю доступную ему демоническую сущность, очистив, кажется, вообще все побережье. Во всяком случае, портал, рядом с которым стоял демон, на несколько мгновений оказался без следов слизи Как и камни под ногами твари, где находилось место силы зверя. В небо ударил мощный луч энергии. Казалось, вся сила этого мира собралась в одной точке, чтобы уничтожить явившуюся тварь. Также как дочь зверя оказалась беззащитной против демона, тот оказался не способен противостоять напору извергаемого света. За считанные секунды тело чудовища оказалось развеяно на мириады мелких частиц, каждый из которых устремился свой тонкий лучик света. Зверь, заточенный в недрах нашей планеты, не желал оставлять от вторгшегося в мир демона ни единой крупицы. Свет не остановился на достигнутом, лучи ударили во все созданные мной шары. Они шумом лопались, расплескивая траву по округе, но навредить та уже не могла. Чистая энергия уничтожала тьму гораздо быстрее, чем та успевала упасть на камни. И когда мне стало казаться, что все кончилось, Сила вспомнила о том, что рядом с ней находится еще один источник демонической сущности. Тот, кто искупался в ней с головы до пят. Я! Луч света нашел мое израненное тело, и на несколько мгновений я испытал облегчение. Холод ушел. Однако практически сразу его место оказалось занято огнем. Энергия прожигала каждую частичку моего тела, выжигая даже самоупоминание о чем-то темном. Вливающейся в меня силы оказалось так много, что организм не справлялся и начал разрушаться, угрожая разорвать меня на такие же мелкие осколки, на которые несколько мгновений назад разлетелся демон». Больно было невероятно, но именно боль и не позволила мне отключиться. То, что я испытывал, очень напоминало процесс получения оперативки. Если тогда я справился, то должен справиться и сейчас. Кристалл богуша все еще находился в блокировке, но я не собирался забирать энергию, только отдавать. Каким бы мощным ни был луч света, вонзившийся в мое тело, прежде всего он был магической линией, а затем уже всем остальным. Значит, если эта энергия не уничтожила меня в первое мгновение, значит ее можно и, что самое главное, нужно перенаправить, что я и сделал, объединив по сути точку силы с кристаллом богуша. Сам же выступал сугубо в качестве идеального проводника, не поглощающего ни единой крупицы маны. Источник явно имел внешнее управление или даже собственный разум, потому что он осознал, что я не желаю испаряться, и усилил напор. Толщина вливающегося в меня света увеличилась на несколько порядков, и тут произошло нечто невероятное. Кристалл багуша заполнился. Энергия в него больше не вмещалась. Меня на мгновение окутала паникой, но она быстро прошла. Из фигурки вылетел луч энергии, вклинившийся обратно вместо силы. Кристалл богуша начал работать так же, как и я, скидывать доступную ему магию в ближайший доступный источник. Не в меня, мои жалкие параметры были оценены и признаны негодными Туда, откуда вся эта энергия и бралась Круг замкнулся, место силы зверя вливало в меня магию Я передавал ее заполненному кристаллу богуша А тут возвращал энергию обратно вместо силы Сколько так продолжалось, я не помню Просто в какой-то момент осознал, что в меня входит настолько огромный луч энергии, что он скрывает меня с головой. Вот только одновременно с этим ровно такой же луч исходил и от меня. Система стабилизировалась, в том числе и по направлению. Энергия входила в меня по той же линии, что и выходила. Как только это произошло, все неожиданно закончилось. Я осознал, что могу спокойно дышать, на меня ничего не давит, а кристалл богуша, находящийся в районе груди, вернул себе спокойствие и готов снабдить меня энергией по первому зову. Вот только с этого момента мир для меня стал совершенно другим. Прежде всего, изменилось зрение. Когда я открыл глаза, то едва не ослеп от многообразия ярких линий, пронизывающих все пространство. Источником этих линий явился огромный кристалл, уходящий глубоко под землю Причем настолько, что терялся в недрах земли, даже не думая ни заканчиваться, ни истончаться С трудом оторвавшись от необычного зрелища, я отвернулся, изучая окружающее пространство Да, изменилось абсолютно все Магические линии появились у каждого предмета Даже у безжизненных на первый взгляд камней Они замыкались сами на себя, не источая наружу недалеки энергии. Но она была. И повинуясь какому-то внутреннему капризу, я потянулся к ближайшему ко мне осколку горной породы, высвободив из него скованную магию. Камень рассыпался мелкой крошкой, а нити силы ринулись в меня, наполняя и без того заполненный источник в районе живота. Источник. Только сейчас я осознал, что привычная теплота в груди исчезла. Магия, дарованная тотемом, ушла. От нее не осталось ни следа. Ни силы магии, ни маны, ни перечня способностей. Вообще полная пустота. Однако магического вакуума не было. Управление всеми линиями перехватил второй источник, созданный на основе поглощенных сущностей демонов. Однако с ним тоже произошли странные изменения. В нем не было параметров. Ни количество, ни мощности — Он просто существовал, позволяя оперировать маной. Те линии, что мне удалось только что поглотить, вошли в мой казавшийся заполненным источник, растворившись в нем без остатка, и, что важно для меня, без последствий. С трудом усевшись на камни и скрестив ноги, я продолжил исследовать произошедшие со мной изменения. Тело полностью восстановилось. Последствий от контакта с демонической сущностью не осталось. Зрение, дыхание, мышцы — все работало без перебоев. Откуда я это знаю? По цвету магических линий. Да, это оказалось следующим изменением. Отныне у магии появился свой цвет. Начиная от нейтрального белого, что имелся в камнях и воде, продолжая насыщенно золотым, находящимся в кристалле богуша и точки силы, заканчивая приятным синим цветом, бушующим внутри меня. Не удержавшись, я поднял ближайший камень и порезал руку. Цвет линий вокруг раны тут же принял насыщенный красный оттенок. Причем я прекрасно видел, что нужно сделать, чтобы вернуть цвет в норму. Пустив линии и восстановив их целостность, я посмотрел на руку, стараясь увидеть именно руку, а не линии в ней. От раны не осталось даже шрама, как, впрочем, и вообще во всем моем теле все повреждения, что мне довелось случайно получить на подготовительном курсе, зажили полностью. Я превратился в самого здорового человека на этой планете. Появление гостя я скорее ощутил, чем увидел. Обычным зрением увидеть колебания нитей силы нельзя. Неподалеку от меня появилось странное уплотнение в форме шара. В нем преобладал нежно-зеленый цвет. Почему-то мне казалось, что враги с таким цветом ходить не могут, поэтому особо не напрягался. Однако какое-то время гость никак себя не обозначал. Он летал туда-сюда, стараясь держаться на значительной дистанции от места силы, и, следовательно, от меня. Наконец мне это надоело, и я обратился к неведомой сущности. «Я тебя вижу. Либо говори, зачем явилась, либо проваливай отсюда, пока я не начал вести себя агрессивно. Да, это я к тебе обращаюсь, шарик из зеленой энергии. Вот даже пальцем на тебя указываю». В качестве подтверждения своих слов я указал рукой на летающий шарик, вводя им вслед за сущностью. Видимо, это убедило гостя, что я не лукавлю. «Второй дочери зверя больше нет на планете, я это чувствую!» «Да это же красный туман собственной персоной!» — воскликнул я. «Почему ты не говорил, что выглядишь как шар из чистой энергии?» «Ты не можешь меня видеть! Человеку не подвластна работа с этим типом энергии!» Признаться, мой бывший работодатель начинал раздражать. И чтобы доказать обоснованность своих слов, я сконцентрировал энергию вокруг шарика, уплотнив ее в форму копья. Убивать никто никого не собирался, но поцарапать, доказав тем самым свою правоту, — дело части. Вот только одного желания оказалось недостаточно. Линии, витающие в воздухе, оказались мне неподвластны. Я их видел, но концентрировать не мог. Нет, не так. «Я мог ими управлять, но недостаточно для того, чтобы сформировать что-то материальное». «Так, закружил немного воздух вокруг гостя, и все. Ничего серьезного». Однако этого оказалось более чем достаточно, чтобы в голосе «Красного тумана» появилась заинтересованность. «Ты работаешь с материей этого мира. Плохо, неправильно, слабо, как начинающий, но все же работаешь. Как это возможно? Ты не эльф, ты человек. Что здесь произошло? Мне нужна информация, герой». И тут до меня наконец-то дошло самое главное. К тому, что в глубинах нашей планеты скрыты две могущественные сущности, равные по своей силе богам, если бы они существовали, красный туман не имеет никакого отношения. «Кто ты?» — вырвалось у меня. «Почему то тотемы тебя слушаются?» Ответа не пришло. Красный туман еще несколько раз переместился с места на место, словно проверяя, действительно ли я за ним слежу или просто мне помогла удача после чего застыл. — Ладно, не хочешь разговаривать, не нужно. — пробурчал я, поднимая руки к голове. — Настало время избавиться от твоего дара. Я не собираюсь быть твоим героем. Сейчас, когда я по-другому смотрел на мир, я видел места крепления, дарованные мне короны. Она действительно прикреплялась напрямую к кости, уходя корнями еще глубже. Однако я прекрасно видел, что нужно сделать, чтобы освободиться. Достаточно разогнуть крепление всего в нескольких местах, после чего немного пострадать от боли, заживо вырывая частичку себя. И как только я начал это делать, мой бывший работодатель опомнился. Не делай этого. Короны не являются способом контроля. Контроля? Хочешь сказать, что у меня были механизмы управления? Где они? У меня нет морального права позволять отличным от людей и гоблинам существам действовать на моей планете так, как им вздумается. Слишком необузданные и непредсказуемые это личности, опасны для окружающих. «Механизм для управления был вживлён тебе в тот момент, когда ты получил зерно чародея. Предполагалось, что ты займёшь место одного из погибших тотемов, но то, что произошло, гораздо лучше. Леара справляется с обучением лучше всех предыдущих чародеев. Она станет самым сильным и могучим из всех когда-либо существовавших на этой планете». «Ты с тем это не уходи», — поправил я. «Механизм контроля и как от него избавиться?» «Этого уже не нужно». «Я утратил над тобой контроль, как только ты переродился в...» «Я даже не знаю, во что конкретно. У тебя больше нет источника, того, что даруется мной через тотемы. Но ты работаешь с материей этого мира, и я не понимаю, каким образом ты это делаешь. Откуда берешь силу? Меня пугает неизвестность. Лучшим шагом будет тебя уничтожить». «Но делать ты этого, конечно же, не будешь», — спросил я, на всякий случай, приготовившись защищаться. «Я не знаю, каким образом, но тебе удалось уничтожить дочь зверя. Благодаря твоим действиям эвакуация отменена. Лиара возвращает всех сейчас обратно по домам. Мне нужна информация, каким образом ты победил. На этой планете находится еще одна дочь, ее нужно уничтожить». «Не получится. Второй раз через это я проходить не собираюсь. Меня даже дрожью пробрало, когда я представил, что придется еще раз переживать знакомство с драконом». «Вернемся к короне. Почему я не должен ее снимать? Как по мне, не самое приятное украшение, тем более опасное». «Это маяк, позволяющий определять твое местоположение. В любой момент я могу очутиться рядом с тобой, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Это детектор чужеродной силы. Это способ общения. В обычном мире я не могу с тобой разговаривать напрямую, только с помощью короны». «Это достаточно весомая причина, чтобы оставить устройство хотя бы на время нашего разговора. Мне все еще нужна информация о том, что здесь произошло. Как ты уничтожил дочь зверя?» «Ха, то есть о появлении демона ты не в курсе. Ухмыльнулся я, чем заставил шарик дернуться из стороны в сторону. Огромный, раз в шесть-семь больше повелителя гнезда. Я такого даже в прошлом мире не встречал. Эта тварь смогла выдержать прямой удар дракона». «Здесь был наместник Башорга? Где он? Что здесь произошло?» На этот раз я не удержался и все же упал на спину. Кричал красный туман, вернее, зеленый шарик, даже не знаю, как его теперь лучше называть, достаточно громко. У меня даже кровь из-под короны пошла. Пришлось в срочном порядке заделывать повреждения. «Как же все же приятно, когда ты не только точно понимаешь, что нужно делать, но еще и умеешь это делать!» С трудом усевшись обратно, я, с достойным иного применения упорством, продолжал гнуть свою линию, игнорируя требования великой силы. «Пусть корона остается. На время. Но мне нужно, чтобы ты изменил ее форму. В том виде, в котором она есть сейчас, это украшение запрещено. Подставить меня хочешь? Меня же первый встречный представитель Империи прикончит». Пауза была долгой. Зеленый шарик зергался из стороны в сторону, словно нервничал, но ничего поделать не мог. На меня влиять он мог только через корону, которую я приготовился стаскивать при первом же негативном сигнале. Однако этого не потребовалось. «Красный туман», я решил называть его старым именем, наконец понял, куда я веду. «Что, что тебе нужно, нужно взамен информации о, информации о, том, о том, что здесь произошло?» да. «Ха, сразу бы так!» Я улыбнулся в маленькой победе. «Да, мне действительно от тебя кое-что нужно. Причем обычной мелочью ты не отделаешься». «Ведь речь идет не только о том, что я тебе расскажу о произошедшем. Я ведь еще и нашу планету спас. А это, прошу заметить, дорогого стоит. Твоя эвакуация ничего бы не сделала, обоснуйся в нашем мире, наместник Башорга». «У меня принцип не доверять чужим словам. Я хочу видеть все своими глазами. Мне нужен полный доступ к Коране». «Не очень понял. Хочешь сказать, что сейчас не управляешь своим же устройством?» «Рядом с этим местом мои силы блокируются». «Место, где я нахожусь, самое близкое расстояние, на которое я могу подлететь, ближе не получится. Ты должен выйти. После того, как я увижу все своими глазами, я смогу определить степень твоего участия и соразмерную этому участию награду. По-другому поступить у меня нет права. Ты действительно больше не мой герой, а даривать независимое существо, делая его сильнее, мне нельзя». Я прямо ощутил, как меня собрались кинуть. Ведь непосредственно в самой «Битве титанов» я участия не принимал, так рядом полежал. Тем не менее, пришлось сделать выбор. Либо я остаюсь вообще ни с чем, либо получаю пусть и гипотетическую, но все же возможность поиметь чуть больше, чем ничего. Вопрос только в том, согласен ли я рискнуть. Как я могу быть уверен, что ты не прикончишь меня, стоит мне выйти из-под защиты точки силы? Мне нужны гарантии». Если в тебе нет сущности башорга или зверя, ты останешься жив. Слово произнесено. Знаешь, а ведь я действительно начинаю думать о том, что корона мне немного жмет. Ты сейчас на полном серьезе считаешь, что я с радостью брошусь к тебе в объятия после таких слов? Я Вальк, пусть и бывший. Может, именно это позволило мне выжить в пучине энергии, что вылилось из точки силы зверя? Тут такое происходило, что я сам не знаю, кем являюсь на текущий момент». Ты говорил, людям не подвластно управление материи этого мира. Но я не только ее вижу, но и могу изменять, пусть не так, как мне хочется. Думаю, дело практике Откуда это все? Явно не от тебя. Так что спасибо, но твое слово меня не устраивает. Либо ты оставляешь мне жизнь независимо от того, кем я стал, либо иди знаешь куда? Туда, где ты все это время прятался. Сам как-нибудь проживу». Вновь пауза, и она затянулась достаточно долго, чтобы я начал нервничать. Однако красный туман все же решился. «Сейчас ты будешь жить. Если ты превратишься в монстра, на тебя объявится охота. Но не сейчас, через сутки. Слово произнесено. Выходи!» Этого показалось мне более чем достаточно. Поднявшись, я медленно пошел прямо в зеленый шар. Тот не думал отлетать в сторону, и когда наши тела соприкоснулись, я ощутил укол в районе короны. Доступ к устройству восстановился. И буквально спустя пару мгновений мне в мозг ударил удивительный по своему тону голос. Компенсация! Это банальная компенсация! Какой же я глупец! Такой тон -то явно не мог принадлежать страшной всемогущей силе. Его можно услышать у не очень грамотного и опытного мальца, открывшего для себя истину, что 2 плюс 2 равно 4, но точно не от существа, контролирующего жизнь целой планеты. Особо не рассчитывая на ответ, я спросил. Пояснить не хочешь, что за компенсация и что ты узнал? То, почему появилась дочь зверя, оказалась компенсацией. После того, что произошло несколько тысяч лет назад, планета находится в постоянной гармонии. Если в ней появляется сила одной из сущностей, тут же появляется ей противоположная и равная по силе. Когда появились мелкие демоны, я решил, что причина в этом проста и банальна, из зародившихся родившихся драконоидов. Простые солдаты компенсировались мелкими демонами, улучшенная версия – средними. Я думал о простом прорыве и даже помыслить не мог, что безумцы открыли здесь самый настоящий портал. Равновесие не могло пройти мимо такого и включило компенсацию. Вместо улучшенного драконоида родилась дочь зверя. Никто этого не планировал, но так вышло. Точно так же, как три тысячи лет назад, когда здесь появились сбежавшие от демонов люди. Один портал, одна дочь зверя. Все оказалось настолько банально. Если бы я понимал это раньше, отправил бы сюда армию, чтобы разрушить портал. И тогда планета сама бы уничтожила незваного гостя». «Тогда я не понимаю, что тебе мешает уничтожить первый портал и дочь зверя вместе с ним». «Чего только я не пробовал, чтобы это сделать, но всё бесполезно. Между нашим миром и бывшим домом людей простирается частичка башорга. Та, что питает демона и не позволяет ему умереть. У меня нет сил, чтобы её оборвать. А пока есть эта нить, портал не уничтожить». «А как же демон? Ты так возбудился, когда узнал о наместнике башорга, а сейчас не обращаешь на его пришествие никакого внимания». «С ним все просто. Маг, которого ты победил, использовал магию замещения. Он отдал свою душу, чтобы призвать в этот мир демона, но всего на 24 часа. Ровно столько должно было хватить призванной твари, чтобы выполнить свою миссию – уничтожить тебя. То, что под руку попалась дочь зверя, не более чем случайность. Но не для тебя. Дракон гнался именно за тобой. оставил свой знак на твоей машине, он знал, куда ты направишься». Так что с твоей стороны не было никакой случайности. Ты действительно спас планету. Демона призвали из-за тебя. Он уничтожил гнавшегося за тобой дракона, после чего сгорел в пламени силы зверя из-за того, что ты на несколько мгновений очистил пространство от демонической сущности. Даже спрашивать не буду, что натолкнуло тебя на такой бесполезный, но забавный способ битвы с демонами. Сегодня армия Башорга не недосчитается сильного воина. Это ее сильно ослабит. «Значит, ко мне никаких претензий? Ты не станешь отправлять за мной толпы охотников за головами?» На всякий случай уточнил я. «В этом нет смысла. Я понял, кем ты стал. И вместо того, чтобы уничтожать, мне придется брать тебя в ученики. Нужно обучить тебя пользоваться материей этого мира. Ты должен раскрыть свой потенциал и стать великим защитником планеты. Истинные маги слишком редки в этой вселенной, чтобы просто так ими разбрасываться. Теперь по поводу награды». «Реши этот вопрос тотемами. Меня вся эта возня не интересует. Мою награду ты уже получил. Жизнь и право на обучение. Мы начнем его сразу, как только я разберусь с чародеем. Двум существам нет места в мире изнанки. До скорой встречи, второй истинный маг этого мира!» «До скорой встречи, второй истинный маг этого мира!» «Второй?» «Однако задать вопрос я не успел. Зеленый шар испарился, словно его никогда и не было». Его место тут же заняли другие. Вокруг меня собралась достаточно колоритная компания из полупрозрачных тотемов. Прежде всего, здесь была Гадюка, как дух-хранитель императорской семьи, Пантера, как представитель второго клана нашей империи, Паук, отвечающий за изобретения и новшества, Слон, символизирующий Южную империю, Величественный бык из Западной империи. Но превосходил всех сразу на несколько голов бурый медведь. «Мой дух-хранитель появился рядом со мной, и по его довольной морде стало понятно, сейчас тотем будет отжигать». Так и случилось. Удостоверившись, что все обратили на него внимание, медведь прорычал, даже не пытаясь скрыть удовлетворение. «Вы все слышали великую силу! Лекондо спас наш мир! Не буду ходить вокруг да около, я хочу услышать ваши предложения!» Что вы готовы предложить моему клану в качестве компенсации за свою жизнь? За жизнь своих отпрысков? И предупреждаю сразу, если мне не понравится ваше предложение, я назову свое. И отвертеться от него у вас не получится. Великая сила не позволит. Гадюка, ты первая. Посмотрим, насколько хорошо ты знаешь своих подданных. Учитель. Дэвид мертв. Портал уничтожен. «Остановить то, что сейчас происходит с кланом Бурова Медведя, я не могу. На императора давит тотем. Ле -кондо будет признан спасителем мира в любом случае, даже если в империю сменится власть». «Не нужно излишне давить на императора. Это может его сломать. Он нам еще пригодится». Старый маг устало вздохнул. «Последние дни выдались тяжелыми». Повелитель недоволен. Один из его наместников растворился в извечном хаосе. «Полагаю, именно за это Олега признали спасителем, а не за уничтожение дракона, как всем было сказано». «Вы хотите, чтобы я что-то сделал?» Рикон напрягся. Вступать в битву с незнакомым врагом, а Олег Анду сейчас был самой настоящей неопределенностью, магу не хотелось. Но противиться прямому приказу он не станет, даже если придется пожертвовать своей жизнью. «Да. Уводи активы из Северной и забирай под свое управление Южную Империю. Давид позволил слишком много вольностей слонам, и у них под носом родился культ зверя. Найди его и уничтожь. У тебя год». «Что будем делать с Легом учитель?» «Ты ничего. У тебя есть своя миссия. мальчишка займется Шармир. Лег Андо будет уничтожен во славу повелителя. Иного быть не может». Конец третьей книги. Читал Игорь Ященко.